Глава 8. Заподне. Недалеко от Картес-Сити. Рота отдых окончен. Всем проверить экипировку. Кому надо сходить в туалет, и через 10 минут выдвигаемся. Послышался голос командира, и он вырвал меня из беспокойного сна. Пришлось на всякий случай вылезать из брони и идти до ветра. Никакого внимания на близость девушек уже давно никто не обращал. Не зря в нашей санитарной комнате не было никаких перегородок. Закончив все дела, я влез обратно в свою броню и приготовился к рывку. Значит так. Идём цепью, не отвлекаемся ни на что. Раниным залечишь ждать помощи. Аптечки и медицинские модули помогут справиться. Инструкции вы знаете. Бегом. произвёл короткий инструктаж Керн, и мы побежали. Первый час бега был вполне терпимым, но вот когда до города оставались последние 10 км, пошла жара. То тут, то там начали встречаться следы попаданий из довольно внушительного калибра. Бугры вывернутой земли стали немного мешать нашему передвижению. Тут уже стали попадаться наши ребята, те, кому не повезло. Отвлекаться было нельзя, сейчас главное добраться до границы городской застройки. И хоть бой в городе считается одним из самых сложных, тем более когда ты этот город совсем не знаешь, там всё-таки есть хоть какие-то укрытия. На расстоянии в 2 км по нам начали вести одиночный огонь. Скорее всего, какие-то патриоты засели в крайних домах и оказывают помощь барону, будь он не ладен. Полная автоматика скафандра, который я добавил вычислительных мощностей, при помощи своего наручного эскина моментально фиксировал энергетические всплески в зданиях и помечал их на тактической карте. После этого вся информация передавалась командиру подразделения, и уже его командирский модуль обрабатывал её, обобщал сведения и строил схему нашего передвижения с учётом размещения противника. Затем выдавал цели указания тем бойцам, которые имели достаточную для подавления врага огневую мощь. Время от времени я сам припадал на одно колено и переведя свой комплекс на стрельбуки и натическими боеприпасами совершал пару выстрелов практически на вскидку. Показатели меткости стрельбы у меня были лучшими в роте, именно из-за этого мне и поступали такие указания. Возможно, именно поэтому нам удалось добраться до границы города без потерь. Я не допускал в свою голову никакой рефлексии, спокойно и методично выполнял свою работу, прикрывая товарищей. втянувшись в ближайшую к нам улицу, мы смогли остановиться и немного перевести дух. Баррикады из сваленной в кучу гражданской техники особой преградой нам не стало. Чувствительные сенсоры скафу улавливали звуки боя, который шёл в глубине Картес-Сити. Керн сверился со своим планшетом и выдал очередные указания: рассыпавшись мутоненькими ручейками, должны были перетекать в сторону нашей цели. Мне, как лучшему снайперу, Выплыл и типа зади ребят реагировать в случае чего на любую опасность. На всякий случай я ещё раз вывесил двух своих дронов и осмотрел окрестности. Да, уж наши тут прошли довольно громко. На большинстве зданий имели пробитие. Некоторые были настолько повреждены, что целые этажи сложились и представляли собой груды обломков. На всякий случай я оставил дронов в воздухе. Запаса энергии у них хватит на час работы. Потом произведу замену и подзарядку. По команде ротного мы начали передвижение. Резиденция барона Угалакана. Барон Угалакан никуда не спешил. Его командиры просчитали возможные действия наместника и довольно успешно успевали реагировать на них. Единственной проблемой могла стать только полиция, которая подчинялась гра-фурегулу и личный состав десантной академии. Там хоть и курсанты, но выучка у них отменная. Первоначально начальнику штабов был предложен превентивный удар по территории Академии спорта Крейсер, чтобы одним махом убрать опасность, но барон отмёл это предложение. Кодекс поведения аристократа нарушать было нельзя. Он всё сделает правильно, так как совершали его предки. Дойдёт ногами и возьмёт руками. Уга прекрасно понимал, что его крошечный флот ничего не сможет сделать против подкреплений из Митрополя, а туда уже точно ушло сообщение. Он сам его отправил. Очень скоро прибудут корабли и начнётся кровавая схватка. Он проиграет, но он уйдёт красиво. Он напомнит императору о том, что такой настоящий аристократ и покажет ему, у кого он на самом деле держит при власти. Какую мразь он прислал на их цветущую планету и что из этого получилось. Имя убийцы его дочери должно быть опозорено и затёрто со страниц истории навечно. По докладам офицер в десант всё-таки выдвинулся на помощь наместникам. Что же? Это их выбор. Барон послал недвусмысленное послание руководству академии с просьбой не мешать вершить суд чести под знаменем мятежа. Они не послушали. Либо это ничтожество граф сумел выйти на связь с канцелярией и наплёл что-то своё. либо ещё какая причина образовалась, теперь это было совершенно неважно. Барон сам отвел на всю операцию не больше 5 дней. Раньше сюда никто прилететь не сможет, а уж 5 дней ему хватит. Его поддержало немало преданных ему людей. В данный момент больше 30.000 мужчин и женщин сражались на улицах Картес-Сити. Один из молодых офицеров, являющийся по совместительству программистом Предложил интересную идею, и барон дал ему карт-бланш на её реализацию. А состояла она вот в чём. Барон обратился к народу Гарраны с просьбой поддержать его решение. Он не стал вдаваться в суть вещей, нужны были только те, кто без лишних слов пойдёт за ним. Всем им было предложено зайти на специальный портал в Голанете и уже оттуда скачать специально разработанную программу для нейросети, своеобразную надстройку Эта программа представляла собой весьма упрощённую систему боевого управления вооружённой толпой. Основные сервера были расположены на подконтрольной барону Лакану территории и были интегрированы с кластером Искинов. Именно этот кластер, собранный из нескольких десятков мощных машин, управлял всем. Они отслеживали реальную обстановку, и если где-то требовалось усиление, то непосредственным исполнителем посылалась просьба предписаний, и они шли туда. это для самых подготовленных и хорошо вооружённых. Остальные же могли просто сообщать информацию о передвижении противника, вести огонь из укромных мест, метать гранаты с высоты. Парень, который придумал подобное и не думал, что его работа окажется настолько удачной. Именно благодаря ей большая часть десантников и упёрлась в границы города и с трудом продвигалась глубже. Идея лежала, как говорится, на поверхности, но никто прежде подобного не делал. Ога смотрел на интерактивную голографическую карту его столицы и видел все точки напряжённости. Так должно быть, кровь солдат должна пролиться, иначе император не услышит. Судьба семьи никому неизвестного барона потеряется в закоулках имперской канцелярии. Нет, он этого не допустит. Жаль, конечно, молодых парней, которым суждено перемолоться в фарш на улицах города, но честь дороже. Территория карты City. Я вывел картинку с дронов на периферию зрения и начал осторожно продвигаться вперёд. Моя задача была прежней вести снайперский огонь по всем противникам, которых выдавала тактическая карта. Улица перед нами была расчищена нашими товарищами, которые прошли здесь пару часов назад. Керн отрядил мне в сопровождающие Лесли и Крагу, одну из девушек, которым не повезло в самом начале прийти к финишу последними. В их задачу входило моё прикрытие. Командир высоко оценил мои снайперские навыки и держал позади их, в то время как мои лёгкие товарищи шли впереди, выясняя обстановку. Работать мне приходилось мало, видимо, тут всех сочувствующих барону повыбили, но пару раз пришлось снять не в меру ретивых стрелков. Через 15 минут мы вплотную приблизились к месту ведения интенсивного боя. Остановились и начали изучать обстановку. С камер разведывательных дронов мы увидели довольно сильно отличающуюся от других зданий постройку. Она возвышалась над окружающими строениями метров на 30. И в отличие от многих подобных строений, имела гораздо меньше стеклянных конструкций, что и позволяло превратить её в укреплённую точку, которая держала под огнём всё в округе. Одна из рот курсантов пыталась взять её штурмом. Но ответным огнём их пытались уничтожить из множества огневых точек, и они раз за разом откатывались на исходные позиции. Пройти мимо этого здания было очень непросто, тем более там бились наши товарищи по академии. Керн прислал команду остановиться и попытался связаться с командиром этого подразделения. Первое время у него это не получалось, но потом, судя по всему, это удалось сделать, и нам пришли новые указания. Обойти это здание было сложно, везде густо раскиданы минные кластеры. Этот отряд уже потерял несколько бойцов, пытаясь найти проход. Поэтому и шёл штурм этого здания. Керн решил, что мы поможем ребятам, и мы начали рассредоточиваться, стараясь не высовываться, с целью максимально перекрыть одну из стен высотки, чтобы наши товарищи смогли зайти внутрь. Как только перемещение было закончено, поступила команда на открытие огня, и мы обрушились всем, что у нас было. Основной огонь Вели, конечно же, тяжежий. Их тяжёлые плазменные системы поливали огнём этаж за этажом, но мы старались отвечать более точечно на те выстрелы, которые полетели в ответ на действия наших шагающих танков. Пришлось постараться и мне. Расстреляв все кинетические заряды в магазине, я начал отстреливать плазму, чтобы не терять даром боезапас в меня и магазин. Наша помощь оказалась как нельзя, кстати. И предевший отряд курсантов в другой рот и понёсся на штурм, сосредотачивая на первом этаже и особенно в ходе в здании шквал огня. То, что мы отвлекли на себя внимание противника, позволило им попасть внутрь, и началась рутинная работа. Всего в этой роте осталось 18 бойцов, и по решению Керна он передал в усиление пятёрку наших бойцов. Возможно, это было и не самое лучшее решение, но по всей вероятности таков был приказ сверху. Назначенные курсанты побежали внутрь здания и тут же пропали с нашей ротной тактической схемы. Их переключили на командирскую сеть другого отряда. Пользуясь случаем, я осмотрел окружающее пространство и, увидев мёртвого курсанта, подбежал к нему, чтобы пополнить свой боезапас. Благовствол у него был точно такой же. Также я снял с него пищевые картриджи. Пить хотелось очень сильно, а такими темпами мы будем пробираться к цели ещё очень долго. Судя по данным со сканеров моих птичек, передвижение вверх по высотке у этой роты получалось лучше, чем попытка приблизиться к ней. Мы ещё около 20 минут вели огонь по противникам, постепенно расширяя область наших действий на другие стороны здания. Решив, что дальше эта рота справится самостоятельно, командир отдал приказ на выдвижение к нашей основной цели. Я прекрасно понимал, что только сейчас мы по-настоящему вступим в бой. Дальше наши ребята на этом участке не прошли, и эту работу предстоит делать нам. Курсанты. Послышался в шлеме голос старшины роты. Дальше будет очень жарко. Прежде чем сделать шаг, трижды подумайте. Просчитайте все свои шаги. Похоже, нас там уже ждут. Я бы ждал. Тяжи вперёд. Контроль всех усилий. Система мобильного ПВО крутитина полна. Центр. Ваша задача поддержка огнём и зачистка зданий по маршруту. Сейчас всем пробежаться по округе и искать бы припасы. Лучше нести на себя лишний груз, чем остаться без него в нужный момент. Особенно ищители для тяжежи, у них расход будет больше. 10 минут на поиски и выдвигаемся. О чего это дерз командовался, Ганс? По-моему, это я командир роты. Появился в эфире голос ротно. Харт. Давай без этих соплей. Я уже полсотни циклов в десанте кое-что смыслю. Нам надо задачу выполнить, и ребят, уберечь. Сам же видишь, этого выпуска в академии может и не состояться. Ответил Штайер. Да я с тобой в общем-то согласен, старик. Всё ты правильно сказал. Нам ещё идти и идти. Рота, собрать весь БК, который найдёте. Собирайте всё. Эти он кивнул на здание. И внутри затрофейца. Им потом всё равно по нашим следам идти. Собрав всё, что только удалось найти, мы по-честному разделили магазины и помогли тяжам. После этого мы двинулись дальше по улице в обход высотного здания. Нас осталось, судя по тактической схеме, 51 человек. Первые 170 м мы прошли словно на параде, никто в нас не стрелял. Это напрягало, очень похоже было на ловушку, и я оказался прав. В конце этой улочки находился небольшой парк, который обойти было невозможно. Выйдя к его границам, Керн остановил нас и пробурчал в эфир: "Не нравится мне это место. Слишком открыто и тихо. Давайте, ребята, птичек в воздух. Искать энергетические проявления". Приняв команды, Все у кого были в наличии дроны, выпустили их на воль. Стая маленьких слегка жужжащих машинок разлетелась во все стороны. Тактическая схема начала наполняться данными, но как ни странно, в окружающих этот парк зданиях активности практически не было. А то, что было, имело явно не военную природу. Немного подумав и проанализировав ситуацию, ротный отдал команду на перемещение. Мы двинулись вперёд. растившись на довольно обширном пространстве, цепко следя всеми возможными системами за окружающим пространством. Несколько раз раздались выстрелы, на которые мы ответили, и это немного успокоило. Возможно, тут и не самая лучшая точка для создания укреплённого района. Как же я ошибался. Как только мы достигли середины участка и тяжи по команде побежали вперёд, поверхность земли под нами дрогнула. Послышались глухие звуки взрывов, и всё полетело вниз. Земля, растения, деревья, и декоративные скамейки вперемешку с пластобетонными конструкциями и металлом летело куда-то под землю. Каким-то чудом я не выпустил из рук свой штурмовой комплекс, крепко сжимая его в руке. Я не успел даже понять, что произошло, как меня сотряс удар. Благо, что я упал в воду, но сверху уже летели обломки. Броня десантника герметична внутри, но она хоть и способна функционировать под водой, не рассчитана на это. Видимость в шлеме моментально упала практически до нуля, и сейчас я молился только об одном, чтобы меня не привалило обломками и не повредило целостность брони. Несвезло. Всё-таки чем-то меня прижало к дну этого водоёма. Судя по времени погружения, он на самом деле достаточно глубокий. Что это вообще такое? Из-за попавшей в воду земли в воде образовалась мутная жижа, сквозь которую прорывались редкие вспышки прожекторов. Как только сверху перестали лететь обломки, и все они погрузились на дно, о чём свидетельствовали данные из чувствительных датчиков скафандра. Я начал пытаться освободиться. Если бы я был без этого чуда техники, мне бы это не удалось, но я, выкрутив на максимум мускульные усилители, смог отжать от себя балку из пласта бетона. что позволило мне освободиться. Хорошо, что она оказалась не очень крупной. На дне было грязнее всего. Земля ещё долго будет оседать на дно, а мне надо попытаться помочь товарищам. Я уже несколько раз пытался докричаться до них, но почему-то мне это не удавалось. Неужели вода блокирует связь? Вроде не должно. Пришлось ковыряться в настройках и искать способ связаться со своими. Одновременно с этим плавно двигаясь под водой в сторону проблесков света, Добравшись до ближайшего, я приблизил свой шлем к лицу точно так же придавленного товарища, чтобы он мог меня увидеть. И в этот момент мой сканер смог поймать волну его передатчика. "Эй, кто тут придавленный лежит? Отзовись!" позвал я. И тут же получил ответ. "Джон, это ты, братишка? Это я, Минг. Ноги придавило, не могу поднять. Скафандр не повреждён." Протечек нет, я сухой, так что можно попробовать поднять. Что это вообще было? Ловушка, сука, ловушка. Давай, я сейчас буду пробовать, но ты уж постарайся мне помочь. И как только почувствуешь, что есть возможность, сразу сваливай. Тебя не слабо привалило. Мне досталось полегче. Встав с одной стороны балки, я упёрся в дно и начал поднимать эту конструкцию. Минг старался мне помогать снизу, уперевшись руками. Кластый бетон с металлическими вставками дрогнул и пошёл вверх. А я почувствовал, что сейчас рожу ёжика, но, слава богу, обошлось. Нинка ощутил свободу и тут же выскользнул ужом. На короткое время стало ещё тяжелее, пока я не услышал крик парня. Бросай! И тут же отскочил в сторону, опасаясь, что конструкция может начать смещаться. Обошлось. не приблизившись к товарищу, я поставил ему задачу обследовать дно и искать наших бойцов, включив сканер частот. В первую очередь надо было двигаться к тем, у кого горят фонари, по крайней мере, они живы, раздвигаются. Сам я тоже направился в другую сторону, внимательно смотря по сторонам и пытаясь разглядеть хоть что-то. По моим подсчётам, прошло уже около 10 минут пребывания под водой. Ити получалось буквально на ощупь, то и дело обходя сваленные в кучу обломки и натыкаясь на них. Увидев мелькнувший луч света, я пошёл в том направлении и наткнулся на ещё одного курсанта, придавленного плитой. Найдя его передатчик с сканером, я попытался связаться с ним и услышал в ответ крик о помощи. Скафандр Клера оказался повреждён, и в него медленно проникала вода. Джон, это ты? Помоги мне, скорее! Мне больно. Вода поступает. Уперевшись, я начал поднимать бетон, но тут что-то пошло не так, я услышал только сдавленный крик, и тело девушки задергалось у меня возле ног. Нет, только не это. Скорее всего, вода стала быстрее проникать в её скафандр через пробоину. Подняв массу плиты насколько возможно, я попытался ногой вытащить тело девушки, легнув его. От моего удара в воде поплыло облачко крови, но скафандр освободился. Подхватив его, я развернул и закрепил его у себя на спине при помощи штатных эвакуационных зажимов. После этого я начал карабкаться по обломкам вверх, быстрее, быстрее. Её ещё можно будет спасти, если она догадается активировать медицинский модуль. Подниматься по обломкам, скользким от земли, было очень тяжело. Несколько раз я срывался и едва сам не насадился на обломок толстой арматуры. Но всё-таки смог выбраться на поверхность воды. Узкий луч прожектора начал осматривать пространство, но я видел только высокие стены огромного колодца. В шлеме раздался голос Фарго, одного из наших разведчиков. "Джон, это ты? Вы чего тут наверху делаете? Там нашим нужна помощь. Многих привалило, я вытащил Клэр, но она походу нахлебалась воды". Говоря это, я уже успел отсоединить её скаф от своего и пытался открыть ей шлем. Зная конструкцию, это на самом деле несложно. Несколько скрытых сенсоров, и её шлем раскрылся, из него тут же вылилась жидкость. Я активировал полное открытие скафа и увидел присосавшийся к её груди медицинский модуль. Все индикаторы которого горели красным. Дальнейшая картина была гораздо печальнее. Плита упала на живот девушки и пробила не самую крепкую в этом месте броню. Кровавые ошмётки внутренностей в перемешку с грязной водой потекли наружу. Девушка была мертва, и никакой модуль не смог спасти её. Чёртовы гаранцы. Сkaf протекает, ответил парень. Тот некоторые уже влезали, опять пошли вниз искать выживших. Говорят, много наших мёртвые. Тогда ты ищи способ выбраться наружу, раз вниз не можешь идти. Клэр мертва, ей уже не помочь. Я пошёл вниз. Соскользнув в показавшуюся мне более свободной от обломков сторону, я начал погружаться и практически сразу же увидел ещё один луч света. Муть немного улеглась и видимостью улучшилась. Судя по габаритам, это кто-то из тяжёлых. Дойдя до него, я увидел, что он не привален, а наоборот, пытается разгребать завалы. Приблизившись к нему, я поймал его сигналы и с радостью услышал голос мамонта. Где мне? Тут кто-то есть. Я уже четыре трупа нашёл, и ни одного живого. Кого? Гнуса. Этот пройдоха целы невредим. Мы начали вдвоём вести поиски и смогли достать тело одного из наших парней, вернее, девчонок. Но она была мертва. Оставив её, мы пошли дальше, проверяя всё вокруг. От наших движений муть в тёмной воде поднималась клубами, и периодически ничего не было видно. Следующая находка очень сильно опечалила лично меня. Мы нашли Ганса. Старик, прослуживший в десанте больше 50 лет, был пробит в районе груди металлическим швеллером. Прощай, земляк. Еду слышно прошептал я и пошёл дальше. Останавливаться было нельзя. Немцу уже ничем не поможешь, а вот товарищам помочь ещё можно. Следующей удачей стала находка ещё одного утяжа. Он лежал на животе и пытался отжать от поверхности груду бетона, которая его засыпала. Пришлось немного растащить обломки и помочь парню. Именно в этот радостный момент нам преподнесли ещё один неприятный сюрприз. Напрасно мы думали, что нас списали со счетов. Это было не так. Вылезши на поверхность, парни привлекли к себе внимание, и сверху прилетел подарок в виде нескольких соединённых между собой шоковых мин. похожих на те, которые использовались во время нашего первого десантирования. Только вот на этот раз мы находились в воде, и мощность заряда была очень велика. Сильнейший разряд словили все, кто находился в воде. Система наших бронированных скафандров закоротила, и они ушли на перезагрузку. Я вспомнил, как вёл себя скаф в тот первый раз и как ощущал себя я. Но в этот раз всё было гораздо хуже. Похоже, я всё-таки не удержал вузды своего мочевого пузыря, потому что в данный момент, хоть и был частично парализован, но чувствовал влагу. Лишь бы не разгерметизация. А с позором как-нибудь справимся, пронеслось в моей голове, пока я лежал на дне, не в силах пошевелиться. Очень скоро воздуха мне стало не хватать, а скафандр всё никак не восстанавливал свой функционал. Видать, не слабо его долбануло, скорее всего, это наш конец. Большая часть выживших сейчас под водой, и все они себя чувствуют так же, как и я. А я уже начинал задыхаться. Лихорадочно ища выход из ситуации, я вспомнил о том, что перед выходом из академии я нацепил на себя две автоматические аптечки, но ими можно было пользоваться и через нейросеть. Алишь бы она работала. Но там вообще всё максимально экранировано, да и находился на внутрискафандре, который принял на себя основной удар. Запустив поиск оборудования, я с радостью увидел её маркировку у себя на экране. Дышать стало уже практически невозможно, и я возблагодарил всех известных мне богов за то, что у меня выучена база знаний боевая машина. Там описывалось масса вариантов использования препаратов, которые входили в её состав. И я едва успел отдать команду на ввод нужного мне набор. Лёгкий укол вместе крепления аптечки, и я теряю сознание. Это состояние искусственной комы. Практически смерть, при которой все механизмы в организме практически замирают. Дыхание снижается до 1-2 вдохов в минуту. Сердце не бьётся, но долго так пролежать нельзя, максимум 10 минут. Потом начнутся неотвратимые изменения в головном мозге, и совсем не факт, что даже если тебя и реанимируют, ты останешься прежним. Я сделал то, что мне предписывали базы знаний, в надежде на то, что моя броня сможет восстановить работоспособность и универсальный медицинский модуль успеет меня вытащить из того света. Тима. Меня окружала тьма. Без единого проблеска света. Так должны чувствовать себя те, у кого полностью отсутствует зрение. Никаких тактильных ощущений тоже нет. Я прекрасно помнил о том, что со мной произошло и что я сделал. Может быть, это и есть смерть. Глупо получилось, скафандр всё-таки не справился или ещё что-нибудь произошло. Мне показалось, что я находился в этой тьме бесконечно долго. Мысли текли вяло, и сосредоточиться на них не получалось. Внезапно что-то изменилось, как будто мою щёку обожгло чем-то горячим. Тьма сменилась на однажды виденный багровый туман. Из него соткалась мордочка гигантского каталишонной шерсти. Лишь один окутал небольшой обломоны ус. Пасть открылась, и шершавый влажный язык лизнул меня в щеку. Теперь я понял, что это было. Хозяин, ты там что? Померить вздохнул. Не смей. У меня уже почти половина нерв-связок восстановлена или по новой пророщена, промурчал посредник. Пыржек Ты всё-таки не плод моего воображения. Что тогда было на самом деле? Вял ответил я на эту ласку. Конечно, был. Я же тебе ясно сказал. Нужно время. Я прорастаю, восстанавливаю функционал и конструирую новое из того, что восстановить невозможно. Ты наверняка заметил прирост производительности. Пси-ядро тоже восстанавливается. Она у меня под полным контролем. Правда, пришлось собственной мощностью сосредоточить вокруг него. Но так даже лучше. Я разобрал систему, что с тобой сделали. И должен тебе сказать, что эта технология очень перспективна. Она значительно усилит нас. Алгоритмы того симбионта, которого я поглотил, не изучены, и это поразительно. Я нашёл в нём следы своих структур. получается, он мой дальний родственник. Был. Держись. Хозяин, я могу частично контролировать твою нейросеть. И в данный момент твой скафандр уже на перезагрузке. Говори со мной. Не теряй себя, прозвучало в голове. Голос то утихал, то вновь становился отчётливо слышимым. Он сильно растягивал слова на букве Р, но это нисколько не мешало мне его понимать. Так когда мы уже сможем нормально с тобой общаться, посредник? А лучше называй меня тем именем, которое ты мне дал. Попросил огромный сфинкс. Хорошо, пыржик. Так когда? Я не могу это спрогнозировать, честно ответил кот. Масса нюансов, но я стараюсь. Мне очень помогают те базы, которые ты в нас загружаешь. Любые новые знания помогают мне. Я смог адаптировать почти все компиляторы, которые тебе передал хозяин моей материнской структуры, и внедрить их тебе на уровне рефлексов. Поэтому я так хорошо стреляю, догадался я. Именно, но не только скорость реакции, боевые алгоритмы, пилотирование в экстремальных ситуациях. Многозадачность. Со многим-то ещё просто не сталкивался. И они сработают, когда ты попадёшь в триггерную ситуацию. Ты кем был мастер войны? Пилот боевых кораблей. Но это не то, что у вас понимают под этим названием. Пилот у Сигролов это нечто большее. Их технологии были основаны на Дальнейшего я не расслышал. потому что меня выгнуло дугой от спазма. Багровый туман сменился кроваво-красной пеленой сквозь которую я разглядел интерфейс скафандра. По внутреннему экрану бежали красные строчки отчёта. Скафандр всё-таки смог восстановить функционал, а универсальный медицинский модуль правильно интерпретировал моё состояние и ввёл мне нужные препараты. В кислородово-вдыхаемом воздухе было достаточное количество И я, полежав ещё 5 минут, почувствовал себя готовым подняться. Состояние стремительно улучшалось, хотя всё ещё немного подтряхивало. Рядом со мной вяло шевелился шагающий танк, мамонт. Жив-курилка. Ты как, мамонт? спросил я у него, как только приблизился и поймал его сигнал. Что-то не Думал, задохнусь. Это ещё хорошо, что у нас внутри большое пространство. Да и корпус попрочнее. Ты-то как сам? Выжил, и это главное. Не думаю, что этот подарочек пережили все. Надо выбираться наружу и оценить обстановку. Тут оставаться нельзя, второго такого раза я не выдержу, признался я. И где тот, кого мы вытащили? Я его наверх отправил. Он раньше в себя пришёл. начали искать способ подняться и натолкнулись на нескольких из наших, которые не подавали никаких признаков жизни. Прикрепив их на спины, мы продолжили поиск. Через несколько минут нам это удалось, и мы кое-как смогли подняться на поверхность воды, а затем угнездиться на обломках. Я сразу же начал вскрывать скафандры товарищей, но, к сожалению, тот, кого поднял я, а это оказался Минк, был безвозвратно мёртв. А вот тот, которого вытащил мой товарищ, видимо, догадался так же, как и я, воспользоваться аптечкой и ввёл себя в состояние искусственной комы. Как только я смог обеспечить ему доступ кислорода, то сразу же через свою нейросеть нашёл его аптечку и сконфигурировав набор препаратов, ввёл их ему. Мы успели. Через 5 минут Шон, наш весельчак Шон, смог сделать вдох и открыть глаза. Он не понимающим взглядом осмотрел окружающее пространство и попытался дёрнуться, но тяжёлая лапа мамонта придавила его, и голос прогудел: "Не торопись. Тебе нужно время". Наш вечный шутник перестал дёргаться, его тело расслабилось. Осмотревшись по сторонам и переключив канал связи, я услышал голоса выживших соратников. Устроив перекличку, я выяснил, что в данный момент на поверхности остались вместе со мной всего 7 человек. Вполне возможно, есть шанс, что ещё кто-то жив и сейчас медленно умирает без воздуха. Нас семь. Кто ещё вылезал на поверхность и попал под этот удар? Давайте быстрее, может быть, мы сможем ещё хоть кого-то спасти. У кого скафандры целы? Я обошёл. Крикнул Мамонт и не задумываясь прыгнул в воду. Это Фарго. У меня пробит скаф. Так что я видел и слышал всех, кто вылезал на поверхность. Там сейчас ещё человек 5. У кого скафы в порядке, идите под воду, скомандовал я. Пока нет старших, главным буду я, как нештатный заместитель командира роты. Есть. Услышал я голос Лесли, и сразу за этим раздался плеск входа в воду. Я тоже протекаю, пробасил второй выживший Итяж с позывным Бонго. Тогда вместе с Фарго думайте, как нам отсюда выбраться. Фарго птичек в воздух ночью аккуратно, высоко не поднимай, там могут заметить и ещё один гостинец скинуть. Принял. Отозвался разведчик, и я ушёл под воду. Ещё около получаса мы пытались найти кого-нибудь выжившего, и это нам удалось. Ещё одна девушка из нашей роты догадалась ввести себя в кому и спаслась. Остальные, к сожалению, погибли. Они не смогли справиться с собой в критической ситуации. Мы доставали их скафандры и когда открывали, их убеждались, что они смогли перезагрузиться, но бойцы в них были мертвы. Заменив скафандр Фаргу на неповреждённый, мы собрались на совет. Марта к этому времени уже смогла более-менее прийти в себя, ей мы тоже достали исправный скаф. Фаргу доложил, что мы находимся в глубоком колодце, который, скорее всего, является частью системы водоочистительных сооружений. Его стены сделаны из прочного пласта бетона. А выход наблюдается только наверху. Каким образом нам туда подняться, он не смог узнать. Наружон своих птичек не посылал, помни моё предупреждение. Настало время задуматься над тем, как выбраться из этой хитроумно подготовленной западни. Одним махом этот неизвестный стратегический гений смахнул в небытие 43 десантников. И неизвестно ещё, сможем ли мы выбраться отсюда. Хорошо хоть те, кто пойдут по нашим следам, а я был уверен, что парни надолго в той высотке не задержатся. Сразу увидят, что идти напрямую нельзя. Осмотрев стены колодца, я начал переключать режимы света фильтров, пытаясь найти хоть что-нибудь, хоть малейшее отклонение от общего фона. Если это системы водоотведения, то должны быть трубы магистрали и тоннели для обслуживания городской канализации и коммуникаций. Это хоть и столица на далёкой планете, но логика и специфика больших городов должна быть соблюдена в любом случае. Фильтры сменялись один за другим, однако везде пласт бетона казался монолитным. Но при последнем фильтре мне показалось, что в самом начале, когда он подстраивался, на одной из стен проступил неровный контур. Но когда он настроился, уже ничего не было. Переключив несколько раз фильтры, Я убедился, что эта аномалия сохраняется, причём только в одном месте. Хорошо, что во время приключения я смотрел именно в эту сторону. Внимание всем, слушаем меня. Обнаружил аномалию вот в этом месте. Подсветил я фонарём. Это не очень высоко, и в принципе, туда можно забраться. Джон, до неё метров 5-6 и под ней вода. Каким образом ты планируешь туда подняться? Раздался голос Шона, растерявшего всю свою обычную весёлость. Есть задумка. И хотя она вам не понравится, попробовать стоит. Главное, чтобы там оказалась полость и по нам сверху не долбанули. Бонго, позвал я второго выжившего гиганта. С твоего места самая удобная позиция для стрельбы. Попробуй пробить Тамдору. Осторожней стреляй только одиночными. Непонятно, что тут вообще можно ожидать. сделано шустрый. Отозвался Бонгу, который всегда предпочитал обращаться по позывным. Был у него пунктик по этому поводу. Не успел я и моргнуть, как раздался выстрел мощного плазмагана, и на месте подсвеченной мной аномалии появилась небольшая воронка. Заряд плазмы неохотно прогрызал себе путь, но дальше дело пошло. Как я и просил Бонга стрелял одиночными, и вскоре стало понятно, что я оказался прав. За этой областью находилось пустое пространство. Пока непонятно, что это, но надежду уже вселяет